Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Третья серия. Мрак? Мрак, это ты? Откуда? Это действительно был мрак. Лучший охотник лесного народа Невров родного народа Таргитая и Олега, из которого они были изгнаны. Мрак неизвестно зачем и как оказался здесь, ночью, на крохотном островке среди Чародейского болота. Он выселся огромный, как дерево, могучий, широкогрудый. В руке хищно блестела каменная секира. Вы чего это на дереве сидите? Пробуйте в ворон перекидываться. Скорее, Филинов. Ха, мрак, как здорово, что ты здесь. Мрак швырнул в костер неизвестно откуда взявшуюся кучу хвороста. Поляна озарилась слепящей ярким светом. За деревьями тьма сгустилась еще больше, но здесь было сухо, тепло, здесь был могучий Мрак. С дерева сползли обессиленные Олег и Тарх. Мрак сел подле костра. От него валил пар. Багровые блики плясали по крупному жесткому лицу, страшно вспыхивали в расширенных зрачках. Когда улыбался, белые острые зубы вспыхивали, как молнии на темном от загара лице. Он был в своей безрукавке, из шкуры волка, бубристые от мышц плечи блестели как отполированные корни старого дуба. «Мрак!» Как ты нас отыскал? Или наткнулся случайно? Что вас искать? След оставили, будто стадо туров проперло. Ничем мы. Да и в деревне далеко не ушли. Мрак, спасибо тебе, но... Ты должен вернуться в деревню до утра. Ведь мы теперь изгои, мертвеки то есть. Кто общается с нами, сам считается мертвым. А кто сказал, что я вернусь? Мир. Таргитай почти подпрыгнул, но задавил в себе счастливый вопль. Мрака в деревне Чтили, все знали, что со временем он должен был занять место громобоя, главного охотника. И вдруг Таргитай все понял. Мрак решил уйти в лес подальше, чтобы со временем, когда случится главное в его жизни, он, оборотень, окончательно превратится в волка. За ним не стали бы охотиться, как за зверевого. Все знали, что мрак еще с той зимы оборачивался волком в любую лунную ночь. Уже мог вечерами, а на той неделе перекинулся даже среди бела дня. Вернулся через трое суток с окровавленной пастью, налитыми кровью глазами. Долго бился озим, чудом вернул себе прежнюю личину. Спасибо, мрак, что нашел нас. Что же дальше делать? Ты знаешь... Рассветом уйдем отсюда. С утра будет солнце, упыри уйдут в глубокие места, мы проскользнем по мелководью. Но к полудню соберется гроза, спешить надо. С первыми лучами солнца мрак вступил в воду. Волхву велел идти следом. Таргитай безропотно пошел последним. Ноги погружались в клубящуюся муть и месиво выскакивающих с дна крупных пузырьков воздуха. Потом вода поднялась до пояса. Оба изгоя видели мелькающие в темной глубине белесые тела. Но мрак, не только отважный и могучий, как Тур, но и чуткий, как Волк, выбирал места, где тень от деревьев не падала в воду и шел без шеста, чуя впереди глубокие места, резко сворачивая к мели, делал петли, обходя понятное только ему. Что там? Впереди странные домики на высоких столбах, похожие на серых цапель. Смотрите! Столбы гладко выструганные смазанные жиром, чтобы никакие звери не взобрались. Какая большая деревня. Восемь домов. Как они тут помещаются чем живут? Дрягла. Болотные люди. Выходит, они существуют. Ну что, пошли к ним? Может быть, они нас примут? Мне не нравится. Что тебе, мрак, не нравится? Мы ведь сюда шли, к ним, к ним. Мне не нравится, что это дрягва в союзе с упырями Но ведь они все-таки люди Человек опаснее любого зверя Что ты говоришь? Внезапно вода колыхнулась Из ветра и брызг вынырнули люди с широкими острогами в руках Стойте! Кто вы? Мы с миром! Мы не враги! Вы люди из леса? В лесу нет людей Кроме нас, народа другого нет. Води создали только нас и зверей. Их было семеро. тощих угрюмых, костистых. Грязная вода стекала по мокрым лицам, жидким бороденкам, где зеленела застрявшая ряска. Желтые пальцы побелели, судорожно отжимая древкий острог. Красные воспаленные глаза ловили каждое движение пришельцев. Видно было, что болотные люди колебались. Всадить привычным движением острогу, как всегда делали, встречая болотных зверей, или же поступить как-то по-другому, но как, не знали. Наконец они решили, что судьбу пришельцев определит какой-то старик. Один из болотных мужиков пошел вперед к деревне, показывая дорогу. Враг хоть и шел покорно, но в горле у него клокотало. Шерсть на руках вздыбилась. Время. лбам Быстро! Теперь сарай! Просторный сарай из толстых прутьев, окон нет, свет просачивается сквозь щели. Вдоль стен встали плечом к плечу тощие оборванные мужики. Все как один с желтыми вольными лицами, воспаленными глазами, но жилистые и широкогрудые. Все держали остроги, направив жуткие зазубренные острия на пришельцев. Даже не подумайте двинуться. «А вы, если они шелохнутся, убейте этих существ сразу!» «Мы не существа, мы люди!» «Люди — это мы!» Из-за перегородки вышел, опираясь на длинную суховатую палку, согнутый в поясе дед. Борода касалась пола, беззубый рот непрестанно двигался. Старика, сморщенного, дряблого, похожего на древнюю старушку, бережно усадили на лавку. Он долго отдыхал... Наконец поднял на пленников, выцветшие от старости глаза. Невры! Невры! Из леса! Да, мы люди из леса. Мы мирные. Мы шли к вам. Мы ведь такие же люди, как и вы. Вы, Невры, мои-то вот эти... И не знают, что на белом свете есть еще люди <кười> <кười> Я один здесь Еще помню, что в лесу есть другие племена Самая близкая к нам Невры могучий и опасный народ Мы опасны? В нашей деревне всего шесть жилищ Невры народ странный Очень опасный, очень. В древних пророчествах сказано, что когда невры выйдут из леса, мир уже не будет прежним. <как> вот вы и вышли. Старик уронил голову. Ряговичи не шевелились, даже дышать вроде бы перестали. Их остроги все так же упирались в животы пришельцев, Но глаза были на губах старика. Из-за плетеной перегородки слышалось тяжелое дыхание. Кто-то шмыгал носом, отчаянно чесался. Старик поднял блеклые глаза. Зачем? Шли через болото. Нас изгнали. Мы надеялись, что вы примете нас. У нас теперь нет племени. Кто нас примет в свое племя, с теми мы и будем жить. Не надо. «Было вам идти через болото. Теперь вы знаете, где мы хоронимся. ну мы изгои, и мы уже здесь. <свят> Это беда. Даже будучи изгоями, вы невры. А мы боимся невров. Мой народ беззащитен. Мы даже врать не умеем». Старик попытался подняться. Мрак, Таргидай и Олег поняли, что дело принимает худший оборот. Чушак бережно помог старику, повел его обратно за загородку. Мимоходом велел своим мужикам убить пришельцев, если они хоть шевельнутся. Мрак зарычал, толстые руки вздулись буграми мускулы. А-а-а! Вы нас утопите! Бросите рыбам на прокорм! Хотя какие здесь рыбы, вы небось только жаб да пиявок жрете! У нас жестокие боги. Душна жертва. Болотные выгады Самые настоящие, как и ваши болотные боги. Мрак, Таргидай и Олег стояли в воде, привязанные к столбам посреди болота. Привязавшие их мужики спешили обратно к домикам в двух-трех сотнях шагов от места казни. Там, на сваях, уже собрался народ... Виднелись женщины с детворой, все смотрели жадно. Мужики на ходу побросали шесты, они разом затонули, словно были из камня. Связанные кисти Таргитая были вжаты в слизь, пальцы погрузились в жирную плесень. Что-то гадко скользкое зашевелилось в ладони, поползло по руке. Таргитая задергался, но мерзость карабкалась дальше. Далекие фигурки, как плывущие гуси, разрезая воду, достигли ближайшего дома. Сверху им швырнули веревочную лестницу. Смотрите, тут всей деревней, значит, вот-вот. Прощайте, хлопцы. Мы шли к ним. Зачем они так? Недалеко ушли мы, ребята. Попали все-таки к упыряму. Лучше бы разорвал бер лучше бы деревом пришибло. Чувствуя, как скользкий гад ползает на шею, явно нацеливаясь втиснуться в ухо, Таргитай неожиданно понял, что ему мучительно хочется поиграть на свиринке. Именно сейчас, в последний раз, вон она оттопыривает пазуху рубахи, прихваченной к груди скользкими болотными веревками. Странно. Ведь именно из-за нее вся жизнь пошла кувырком. Это она завела его сюда, на болото. Мрак повернул голову, насколько позволяли путы, и посмотрел долгим взглядом на Таргитая, будто прочитал его мысли. «Так, я любил тебя сам, не зная за что, может, за песни твои. Олег, ты не волк, но человек терпимый». Будь моя воля, я бы оставил вас двоих, а прогнал бы Баромира и Громобоя. Не понимаю, почему так, ведь они лучшие волк и лучший охотник в нашей деревне, но... Так подсказывает мое волчье чутье. Спасибо, мрак Неужели это конец? Видно было, как толпа на сваях повинулась одной ей ведомому знаку, жадно подалась вперед, глядя на привязанную к столбам жертву. Мрак внезапно вскинул голову и, глядя на выглянувшее из тучи солнца, набрал в могучую грудь воздуху. Рот его раскрылся и над болотом пронесся жуткий нечеловеческий войн.